Я до мозга костей подавлен этим всеобщим развалом. Но так как сейчас, по-видимому, не стоит губить один из моих моторов, я еще раз наваливаюсь на правую рукоятку. Обозлившись, нажимаю изо всех сил. И тут же отпускаю. От напряжения у меня опять закололо в сердце. Право же, человек не приспособлен к занятиям физкультурой на высоте 10 тысяч метров. Я чувствую приглушенную боль, словно укор совести — неожиданно пробудившийся среди глубокого сна всего тела. Моторы пусть разваливаются, если им так хочется. Мне на них наплевать. Я стараюсь вздохнуть. Кажется, мне никогда не удастся вздохнуть, если я позволю себе отвлечься. Я вспоминаю мехи, которыми в старину раздували огонь. Я раздуваю свой огонь, и мне очень хочется убедить его, чтобы он снова занялся. Что же я так непоправимо испортил? На высоте 10 тысяч метров слишком резкое физическое усилие может вызвать разрыв сердечной мышцы. Сердце вещь очень хрупкая, а служить оно должно долго. Глупо рисковать им ради такой грубой работы. Это все равно, что жечь алмазы для того, чтобы испечь яблоко. Это все равно, что сжечь на севере все деревни, хотя их уничтожение даже и на полдня не может задержать наступление немцев. И все-таки эти бесчисленные деревни, эти старинные церкви, эти старинные дома со совсем их грузом воспоминаний, с натертыми до блеска ореховыми паркетами, с добротным бельем в шкафах и кружевными занавесками, которым до сих пор не было сносу, я вижу, как все это от Дюнкерка до Эльзаса охвачено пламенем. «Охвачено пламенем» — сказано слишком сильно. Когда наблюдаешь с высоты десять тысяч метров... Над деревнями, как и над лесами, виден только неподвижный дым, что-то вроде беловатого студня. Огонь превращается в скрытое сгорание. На высоте десять тысяч метров время словно замедляет свой бег, потому что нет никакого движения. Нет треска пламени, нет грохота падающих балок, нет вихри черного дыма, нет ничего, кроме этой сероватой мути, застывшей в янтаре. Исцелят ли когда-нибудь этот лес? исцелят ли эту деревню. С такой высоты кажется, что огонь снедает их медленно, как болезнь. По этому поводу можно многое сказать. Мы не будем щадить деревни. Я слышал эти слова, и слова эти были необходимы. Во время войны деревня — это уже не средоточие традиций. В руках врага она превращается в жалкую дыру. Все меняет смысл. К примеру, эти столетние деревья — осеняли ваш старый родительский дом, но они заслоняют поле обстрела 22 лейтенанту, и вот он отрежает взвод солдат, чтобы уничтожить это творение времени. Ради 10-минутной операции он стирает с лица земли 300 лет упорного труда человека и солнечных лучей, 300 лет культа домашнего очага и обручений под сенью парк. Вы говорите ему «мои деревья». Он вас не слышит, он воюет, он прав. Но сейчас жгут деревни ради игры в войну, и ради этого рубят парки и жертвуют летными экипажами и посылают пехоту против танков и становится невыразимо тошно, потому что все это не имеет смысла. Врак уяснил себе одну очевидную истину и пользуется ею. Люди занимают немного места на необъятных просторах земли. Чтобы построить солдат сплошной стеной, Их потребовалось бы 100 миллионов. Значит, промежутки между войсковыми частями неизбежны. Устранить их, как правило, можно подвижностью войск, но для вражеских танков слабо моторизованная армия как бы неподвижна, значит промежуток становится для них настоящей брешью. Отсюда простое тактическое правило – танковая дивизия действует как вода, она оказывает легкое давление на оборону противника и продвигается только там, где не встречает сопротивление. И танки давят на линию обороны, промежутки имеются в ней всегда, танки всегда проходят. Эти танковые рейды, воспрепятствовать которым за неимением собственных танков мы бессильны, наносят непоправимый урон, Хотя на первый взгляд они производят лишь незначительные разрушения — захват местных штабов, обрыв телефонных линий, поджог деревень. Танки играют роль химических веществ, которые разрушают не сам организм, а его нервы и лимфатические узлы. Там, где молнией пронеслись танки, сметая все на своем пути, любая армия, даже если с виду она почти не понесла потерь, уже перестала быть армией. Она превратилась в отдельные сгустки. Вместо единого организма остались только несвязанные друг с другом органы, а между этими сгустками, как бы отважны ни были солдаты, противник продвигается беспрепятственно. Армия теряет боеспособность, когда она превращается в скопище солдат. Технические средства не создаются за две недели, не даже мы не могли не отстать в гонке вооружений. Нас было 40 миллионов земледельцев против 80 миллионов людей, занятых в промышленности. Мы воюем один против трех. У нас один самолет против десяти или двадцати, и после Дюнкерка один танк против 100. Нам некогда размышлять о прошлом. Мы живем в настоящем, а настоящее таково. Никакая наша жертва никогда и нигде не может задержать наступление немцев. Поэтому сверху донизу... гражданской и военной иерархии, от водопроводчика до министра, от солдата до генерала, все чувствуют нечто вроде угрызений совести, но никто не может и не смеет их выразить. Жертва теряет всякое величие, если она становится лишь пародией на жертву или самоубийством. Самопожертвование прекрасно, когда гибнут немногие ради спасения остальных. Во время пожара приходится жертвовать меньшим ради спасения большего. В укрепленном лагере бьются насмерть, чтобы дать время своим подойти на выручку. Да, это так. Но что бы мы сейчас ни делали, огонь охватит все. И нет лагеря, который мы могли бы укрепить. И нечего надеяться, что кто-то придет нам на выручку. И кажется, мы просто обрекаем на гибель тех, за кого мы сражаемся, или делаем вид, что сражаемся. Потому что самолет, сметающий города в тылу войск, Полностью изменил характер войны. Люди сторонние будут впоследствии упрекать Францию за те несколько мостов, которые не были взорваны, за те несколько деревень, которые не были сожжены, и за тех солдат, что остались в живых. Но меня поражает как раз обратное. Меня поражает та безграничная готовность, с которой мы зажмуриваем глаза и затыкаем уши. выражает наша безнадежная борьба против очевидности. Все уже потеряло смысл. А мы упрямо взрываем мосты, чтобы продолжать игру. Мы сжигаем настоящие деревни, чтобы продолжать игру. И чтобы продолжать игру, умирают наши солдаты. Разумеется, кое-что и забывают. Забывают взорвать мост, забывают поджечь деревню, порою щадят жизнь солдат, Но трагизм этого разгрома в том, что он лишает действия всякого смысла. Солдат, взрывающий мост, не может не испытывать отвращения. Этот солдат не задерживает врага, он превращает мост в груду развалин и только, он калечит свою родину, лишь бы получилась удачная карикатура на войну. Действовать с воодушевлением можно только тогда, когда действия имеют очевидный смысл. Не жаль спалить урожай. если под его пеплом будет погребен враг. Но врагу, который опирается на свои 160 дивизий, плевать на наши пожары и на гибель наших солдат. Нужно, чтобы то, ради чего сжигают деревню, стоило самой деревни. Но ну, теперь значение сожженной деревни стало лишь карикатурой назначения. Нужно, чтобы то, ради чего умираешь, стоило самой смерти. Хорошо или плохо сражаются солдаты? Уже сам этот вопрос лишён всякого смысла. Теоретически известно, что населенный пункт способен обороняться в течение трех часов. Но солдаты получили приказ удерживать его. Не имея никаких средств для борьбы, они сами побуждают врага разрушить селение, только бы соблюсти правила игры в войну. Как услужливый противник за шахматной доской – Ты забыл взять мою пешку. Так и мы бросаем вызов врагу. Мы защитники этой деревни. Вы нападающие. Ну так валяйте. Предложение принято. Вражеская эскадрилья растаптывает деревню своим каблуком. Все по правилам. Есть, конечно, люди пассивные. Но пассивность — это скрытая форма отчаяния. Есть, конечно, и дезертиры. Сам майор Аляс. Раза два-три угрожал револьвером угрюмым беглецам, попадавшимся ему на дорогах, и не впопад отвечающим на его вопросы. Так хочется схватить виновника катастрофы и, уничтожив его, спасти все. Беглецы виновны в бедстве, потому что не будь беглецов, не было бы и бедства И если навести на них револьвер, все пойдет хорошо. Но ведь это все равно, что заживо хоронить больных, с целью уничтожить болезнь. В конце концов майор Аляс снова прятал револьвер в карман, потому что в его собственных глазах этот револьвер внезапно принимал чересчур помпезный вид, словно опереточная сабля. Аляс прекрасно понимал, что эти угрюмые солдаты следствие катастрофы, а не ее причина. Аляс прекрасно знает... что это такие же, точно такие же солдаты, как и те, которые в другом месте сегодня еще идут на смерть. Ведь за последние две недели 150 тысяч уже пошли на смерть. Но есть умники, которые требуют, чтобы им объяснили, зачем это нужно. А объяснить трудно. Бегун должен пробежать дистанцию своей жизни, состязаясь с бегунами своего же разряда. Но у самого старта он замечает, что тащит на ноге ядро каторжника, а его соперники летят как на крыльях. Борьба теряет всякий смысл. Человек сходит с дистанции. Это не в счет. В счет, в счет. Что придумать, чтобы все-таки заставить человека вложить все свои силы в состязание, которое уже перестало быть состязанием? Алясу хорошо известно, что думают солдаты. Они тоже думают, это не в счет. Аляс прячет свой револьвер... И ищет убедительный ответ. Есть только один убедительный ответ. Один единственный. Пусть кто-нибудь попробует найти другой. Ваша смерть ничего не изменит. Поражение уже свершилось. Но полагается, чтобы поражение выражалось в потерях. Должны быть убитые. Сегодня пришла ваша очередь сыграть эту роль. Слушаюсь, господин майор». «Аляс не презирает беглецов. Он прекрасно знает, что его убедительного ответа всегда бывало достаточно. Он и сам идет на смерть. Все его экипажи идут на смерть. И для нас оказалось вполне достаточно того же убедительного ответа, только чуточку завуалированного. Скверное задание. Но в штабе настаивают, упорно настаивают. Тут уж ничего не поделаешь. Слушаюсь, господин майор». Я думаю, что те, кто погиб, просто служат порукой за остальных. Я так состарился, что у меня уже все позади. Я смотрю сквозь большое отсвечивающее стекло кабины. Подо мною люди, инфузории на стеклышке микроскоп. Разве можно интересоваться семейными драмами инфузорий? Если бы не эта боль в сердце, которую я ощущаю так живо, Я погрузился во в дремоту, как состарившийся тиран. Всего лишь 10 минут назад я сочинил историю с поклонниками. Тошнотворная фальшь. Разве я думал о нежных вздохах, когда заметил истребителей? Я думал о жалящих осах. Ну, конечно, об осах. Они были крошечные, эти мерзавки. Я мог без отвращения вообразить себе платье со шлейфом. Я вовсе не думал о плате со шлейфом по той простой причине, что никогда не видел следа своего самолета. Из кабины, куда я засунут, как трубка в футляр, мне не видно, что делается сзади. Назад я смотрю глазами моего стрелка. Да и то, если ларингофоны в исправности. А мой стрелок ни разу не сказал мне, вон сколько воздыхателей увязалось за нашим шлейфом. Остался только скептицизм и игра словами. Разумеется, я хотел бы верить, хотел бы сражаться, хотел бы победить, но сколько ни притворяйся, что, поджигая собственные деревни, ты веришь, сражаешься и побеждаешь. Воодушевиться этим нелегко. Жить тоже нелегко. Человек всего лишь узел отношений, а мои связи, оказывается, немногого стоит. Что во мне потерпело аварию? В чем тайна переклички между моим существом и внешним миром? Почему то, что кажется мне сейчас отвлеченным и далеким, при других обстоятельствах могло бы глубоко меня взволновать? Почему какое-нибудь слово или жест порой образует бесконечные круги в чьей-то судьбе? Почему, если я пастер, возня крошечных инфузорий, приобретает для меня такой огромный смысл, что стеклышко микроскопа может мне показаться гораздо обширнее девственного леса, и, склонившись над ним, я смогу пережить приключение в его наивысшей форме. Почему эта черная точка, это человеческое жилище, там, внизу? И я вспоминаю. Когда я был маленький, я возвращаюсь к своему раннему детству. детство этот огромный край откуда приходит каждый откуда я родом я родом из моего детства словно из какой-то страны так вот когда я был маленький однажды мне случилось пережить нечто странное мне было лет пять или шесть было 8 часов вечера 8 часов время когда дети должны уже спать в особенности зимой потому что зимой рано темнеет Однако обо мне забыли. В первом этаже нашего большого деревенского дома была передняя, казавшаяся мне огромной. Туда выходила дверь теплой комнаты, где мы, дети, обедали. Я всегда побаивался этой передней, быть может потому, что тусклый свет лампы, висевший посредине и скорее похожий на сигнальный фонарь, едва рассеивал царивший там густой мрак, и потому что в тишине потрескивали деревянные панели». а также потому, что там было холодно. Из освещенных и теплых комнат сюда входили, как в пещеру. Но в тот вечер, видя, что обо мне забыли, я послушался злого демона, дотянулся на цыпочках до ручки двери, тихонько нажал ее, вышел в переднюю и пустился тайком исследовать мир. Однако мне показалось, что деревянные панели своим потрескиванием предупреждают меня о гневе Божием. В полумраке я смутно различал укоризненно смотревшие на меня панели. Не смея идти дальше, я кое-как взобрался на столик у зеркала, прижался спиной к стене и, свесив ноги, застыл там с бьющимся сердцем, как потерпевшие кораблекрушение на скале в открытом море. И тогда отворилась дверь гостиной, и в переднюю вошли два мои дяди, всегда внушавший мне священный ужас. Закрыв за собой дверь, за которой было светло и шумно, они начали расхаживать попередней. Я дрожал, боясь, что меня обнаружат. Один дядя Гюбер был для меня олицетворением строгости, посланцем божественного правосудия. Этот человек, который никогда и пальцем не тронул бы ребенка, повторял мне грозно хмуря брови по случаю каждой моей провинности В следующий раз, когда поеду в Америку, привезу оттуда машину для порки детей. В Америке все усовершенствовано. Вот почему там дети, само послушание. И родителям живется спокойно. Я не любил Америку. И вот они расхаживали, не замечая меня взад и вперед, по холодной и необъятной передней. Я следил за ними глазами, прислушивался, затаив дыхание, голова у меня кружилась, в нашу эпоху говорили они и удалялись унося с собой тайну доступную только взрослым а я повторял про себя в нашу эпоху потом они возвращались как прилив который снова катил ко мне свои загадочные сокровища это безумие говорил один другому это просто безумие я подхватывал эту фразу словно какую то диковинку и медленно повторял чтобы испытать силу воздействия этих слов на мое пятилетнее сознание «Это безумие, это просто безумие!» И так отлив уносил от меня дядей. Прилив снова приближал их ко мне. Это удивительное явление, открывавшее передо мной новые, еще неясные горизонты, повторялось с той же правильностью, с какой по законам всемирного тяготения движутся небесные светила. А я был навеки прикован к своему столику». Тайный свидетель торжественного совещания, на котором оба мои дяди, знавшие решительно все, вместе творили мир. Дом мог простоять еще тысячу лет, и тысячу лет расхаживая по передней с медлительностью маятника, оба дяди все так же создавали бы в нем ощущение вечности. Это точка, в которую я всматриваюсь, конечно, человеческое жилье. Там, подо мной, на расстоянии 10 километров, но мне оно ничего не говорит, а ведь, может быть, это большой деревенский дом, где расхаживают два дяди, медленно создавая в детском сознании нечто столь же удивительное, как беспредельность морей. С высоты десять тысяч метров я просматриваю территорию целой провинции, но мне так тесно, что я почти задыхаюсь. Здесь у меня меньше пространства, чем было его в том черном зернышке. Я потерял ощущение беспредельности. Я слеп к беспредельности. Но в то же время я как бы жажду ее, и мне кажется, что тут я касаюсь какой-то общей меры всех человеческих устремлений. Когда какая-нибудь случайность пробуждает в человеке любовь, то все в нем подчиняется этой любви, И любовь дает ему ощущение беспредельности. Когда я жил в Сахаре, ночью у наших костров бывало появлялись арабы, предупреждая нас о грозящей опасности. И тогда пустыня оживала и обретала смысл. Эти вестники создавали ее беспредельность. То бывает и с музыкой, когда она прекрасна. И с привычным запахом старого шкафа, когда он пробуждает и оживляет наши воспоминания. Патетика — это... Это и есть ощущение беспредельности. Но я понимаю также, что все, относящееся к человеку нельзя ни сосчитать, ни измерить. Подлинная беспредельность не воспринимается глазом, она доступна только духу. Её можно сравнить с языком, потому что язык связывает между собой всё. Мне кажется, теперь я лучше понимаю Что такое духовная культура? Духовная культура — это наследие верований, обычаев и знаний, накопленных веками. Иногда их трудно оправдать логически, но они содержат свое оправдание в самих себе, как дороги, если они куда-то ведут, потому что это наследие открывает человеку его внутреннюю беспредельность. Дурная литература проповедовала нам бегство. Разумеется, опускаясь в странствие, мы бежим в поисках беспредельности, но беспредельность нельзя найти, она созидается в нас самих, а бегство никого никуда не приводило. Если человеку, чтобы почувствовать себя человеком, нужно участвовать в состязании в беге, петь в хоре или воевать, то это уже узы, которыми он стремится связать себя с другими людьми и с миром. Но до чего же непрочны такие узы? Подлинная духовная культура целиком заполняет человека, даже если он никуда не двигается. В каком-нибудь тихом городке сквозь серую дымку дождливого дня я вижу коллегу-затворницу, задумчиво сидящую у своего окошка. Что она есть? Что из нее сделали? О духовной культуре этого городка Я буду судить по насыщенности ее внутренней жизни. Чего мы стоим, если вдруг становимся неподвижны? Внутренняя жизнь молящегося доминиканца насыщена до предела. Человеком в полной мере он становится именно тогда, когда, простершись ниц, неподвижно застывает в молитве. Внутренняя жизнь пастера, когда он, затаив дыхание, склоняется над своим микроскопом, насыщена до предела. В полной мере человеком пастер становится именно тогда, когда наблюдает. Тут он идет вперед, тут он спешит, тут он шествует гигантскими шагами, хотя сам он неподвижен, и тут ему открывается беспредельность. Сезанн, безмолвно застывший перед своим этюдом, тоже живет бесценной внутренней жизнью. Человеком в полной мере он становится именно тогда, когда молчит, всматривается и судит. Тогда его полотно становится для него бескрайним, как море. Беспредельность, дарованная мне домом моего детства или моей комнатой в Орконте, беспредельность, постигнутая Пастером благодаря тому, что он увидел под микроскопом, Беспредельность, открываемая поэмой, все это хрупкие и неоценимые блага, которыми награждает только духовная культура, ибо беспредельность существует для духа, а не для глаз, и беспредельность непостижима без языка. Но как вернуть смысл моему языку в час всеобщего хаоса, в час, когда деревья парка — это одновременно и ковчег? для многих поколений и просто помеха для артиллериста. В час, когда пресс бомбардировщиков всей своей тяжестью придавил города и заставил целый народ черным соком разлиться по дорогам. В час, когда Франция являет собой мерзкое зрелище развороченного муравейника. В час, когда мы боремся не с противником, а с замерзшими педалями, заклинившимися рукоятками, сорванной нарезкой. «Можно снижаться!» «Я могу снижаться. Я снижусь. Я полечу карасу на малой высоте. За мной тысячелетняя духовная культура, она должна мне помочь. Но она мне не помогает. Сейчас, разумеется, не время пожинать ее плоды». На скорости 800 км в час при 3530 оборотах в минуту я теряю высоту».